Однако, когда треск ветвей стих, снова послышался голос отца. «Береги моих детей, и да поможет Бог тебе, молодой человек!» Были последние слова, долетевшие до ушей зверобоя. Он остался один и понял, что ему придется самому решать, как действовать дальше. Несколько минут прошло в мертвом молчании. До берега было более двухсот ярдов, и в ночной темноте зверобой едва-едва различал фигуру дикарей, но даже эти смутные очертания несколько оживляли пейзаж и служили контрастом наступившему затем полному одиночеству. Молодой человек вытянулся вперед, затаил дыхание и весь превратился в слух но до него не донеслось больше ни единого звука, говорящего о близости человека. Казалось, никто никогда не нарушал царившую кругом тишину. В этот миг даже страшный вопль, недавно огласивший молчание лесов или проклятие марча, были бы утешением для охотника. Им овладело чувство полной заброшенности. Однако человек с таким душевным и физическим складом, как зверобой, не мог долго оставаться в оцепенении. Погрузив весло в воду, он повернул пирогу и медленно, в глубокой задумчивости, направился к центру озера. Достигнув места, где он пустил по течению вторую пирогу, найденную в лесу, зверобой круто повернул к северу стараясь, чтобы легкий ветерок дул ему в спину. Пройдя на веслах около четверти мили в эту сторону, он заметил немного справа от себя какой-то темный предмет и, сделав поворот, привязал плававшую в воде пирогу к своему суденушку. Затем зверобой посмотрел на небо, определил направление ветра и выяснил положение обеих пирог не заметив нигде ничего, что могло бы заставить его изменить свои планы, он лег и решил несколько часов поспать. Хотя люди смелые и сильно утомленные спят крепко, даже среди опасностей, прошло немало времени, прежде чем зверобою удалось забыться. События этой ночи были еще свежи в его памяти, и не переставая в полузабытии думать о них, он словно грезил наяву. Внезапно он совсем пробудился. Ему почудилось, будто непоседа дает сигнал подойти к берегу. Но снова все стало тихо, как в могиле. Пирога медленно дрейфовала к северу. Задумчивые звезды в коротком величии мерцали на небе, и водная ширь со всех сторон, окаймленная лесом, покоилась между горами так тихо и печально, как будто ее никогда не волновали ветры и не озаряло полуденное солнце. Прозвучал еще раз дрожащий крик Гагары, и Зверобой понял, что заставило его внезапно проснуться. Он поправил свое жесткое изголовье, вытянулся на дне пироги и уснул.